Глава 3. До места нашей стоянки мы ехали еще пару дней. Не торопились, но и не задерживались попусту. Заехали в пару деревень, где-то закупились продуктами, где-то обратились к местной лекарке. Мази, примочки – все это нам тоже было нужно. Деревенские детишки всегда сбегались к нашему табору. А как иначе? Тут тебе и лошади, да не простые рабочие, а породистые скакуны. И музыка, и смех мамки да бабки, конечно, ворчали, но в нашем таборе никогда не обижали ребенка, неважно чьего. Янка был строг в этом. Дети это продолжение жизни, и обижать их немыслимо, закон, который нельзя было нарушить. На окраину города мы прибыли уже в сумерках. Боро точно знал, где нам можно встать. Поэтому, разбив лагерь на скорую руку, мы поужинали и завалились спать. Кто в кибитках кто под ними, а кто прямо у костра, накрывшись походными одеялами. Утром в таборе закипела работа. Стоянка обещала быть долгой, поэтому мы разворачивали шатры, строили временное стойло для лошадей, обустраивали кострище и место для отдыха. Все в таборе прекрасно знали свою работу. Даже дети были при деле. Когда живешь в ладу со своей семьей, любое дело спорится. Поэтому к середине дня все вокруг выглядело так, будто табор прибыл сюда никак не меньше недели назад. Обед уже булькал в котлах под открытым небом. То и дело звучал смех. А скрипка завела свою залихватскую песню. Работа – это хорошо, но и про отдых забывать не стоит. А кто умеет отдыхать лучше, чем кочевой народ? Впереди предстояло сделать еще многое, и в первую очередь нужно было познакомиться с местностью прогуляться по городу, осмотреть окраины, доехать до соседней деревушки. И не до той, где мы уже были, а до той, что располагалась поблизости от стоянки. Янка всегда выбирал место с умом. Город и ярмарка для заработка. А деревня? Деревня совсем другое. Тут можно и свежими продуктами разжиться, и последние сплетни узнать. Да и полезные знакомства никогда лишними не бывают. Пока старшие отправлялись в город, Я с ватагой ребятни под присмотром еще двух девушек, замужних, поехала в деревню. Телегой, и и скрипучей, правил Кам, мальчишка лет двенадцати, который вот-вот должен был стать мужчиной. Он был старшим среди нашей компании. Малышня его обожала и слушалась. А мы с Шанитой и Фризой лишь снисходительно посматривали. Но уважение, конечно, соблюдали. Шанита, дородная черноглазая девушка лет двадцати, Была матерью троих детей. Глазами умела сверкать так, что даже Янка рядом с ней порой становилась не по себе. Он сам говорил. Смеясь, конечно, вроде как в шутку. Но ни одна шутка не появляется на пустом месте. А Фриза только четыре месяца, как вышла замуж. Вроде бы уже затяжелела, но пока незаметно. Добрая она, спокойная, скромная. И руки у нее золотые. «Мы трое натянули на себя по нескольку юбок с кучей карманов. же все как один выглядели настоящими оборванцами. Лиша и Франк и вовсе походили на тех, кто голодает не первый месяц. Даже их огромные глаза не спасали ситуацию, потому что кроме этих глаз смотреть было не на что. Одни кости, острые колени и локти. Я спрятала свои волосы под цветастую косынку» завязав ее узлом на собранных в пучок волосах. Массивные золотые серьги должны были отвлекать внимание от моего лица, как и пестрая рубаха, и разводы пыли на щеках. Что ни говори, а блондинка с тонкими чертами лица среди цыган смотрелась странно. За это меня в таборе, кстати, многие недолюбливали. Слишком уж заметна была разница. Но разве я в этом виновата? Деревня встретила нас с вечерней суетой. По улицам деловито сновали куры, кричали гуси, у дворов паслись козы. Коров мы видели на выпасе неподалеку. На нас смотрели. Кто с любопытством, кто с подозрением. Оставив телегу на окраине, мы отправились гулять. С одной бабкой обсудили погоду, с другой – здоровье, с третьей – детей. Все это с улыбками и смехом, даже не пытаясь ничего стащить, как того опасались деревенские. С Шанитой и Фризой Нам пришлось разделиться. Мне достались самые голодные и неожиданно сопливые Лиша с Франком докам. Да Отличные ребята, надежные, работают слаженно. Благодаря несчастному взгляду Лиши у меня в руках оказался кувшин молока, а в одном из многочисленных карманов пристроился кулек со свежим капустным пирогом. У следующего двора в другом кармане уже лежали наливные, хоть и прошлогодние яблоки. Кам помог какому-то мужику с починкой забора. Ну как помог? Подержал, постучал, сыпал шутками, задавал вопросы. И вот уже бежит ко мне со смехом, ведя на веревке щенка. Собака? Боги, да зачем она нам? Но, как выяснилось, очень даже полезная. На одной из улиц Кам случайно упустил веревку. И пес на радостях разогнал стайку кур. Те с квохтаньем и хлопаньем крыльев разбежались кто куда. Хозяйка заохала и заругалась. Мы с Камом кинулись ей помогать, не забывая, что в таборе нас ждут с добычей. Одну курицу я подхватила незаметно. Кам быстренько свернул ей шею. Да, я все еще не любила убивать животных сама. И тушка исчезла в складках моих юбок. Я долго извинялась перед расстроенной женщиной за собаку. Ругала Кама, а тот виновато кивал. Но, увы, одну курицу мы так и не нашли». У меня в руках по-прежнему был кувшин с молоком. Рубаха не могла спрятать ничего крупного. А юбки? Кто обращает внимание на цыганские юбки? Тряпка и тряпка. Длинная, яркая. Позорище в таких ходить. А то, что в ней есть аккуратные разрезы, делающие доступ к нижней с карманами. Кто же об этом знает, кроме нас? Решив, что на сегодня достаточно, мы бодро зашагали к телеге. Главное, мы выяснили. Ярмарка начнется через два дня, хотя уже и сейчас на городской площади шла бойкая торговля, а по вечерам народ устраивал гулянье. Как же иначе? Многие торговцы приезжали издалека и не могли позволить товару простаивать. Конечно, все самое лучшее будет на ярмарке. Но и сейчас можно было прикормить покупателя. Познакомиться с местными, зарекомендовать себя. К стоянке мы возвращались, весело жуя капустный пирог запивая его молоком и перебивая друг друга шутками. С нами ехали три куриные тушки, один живой кролик и гусь. Последний был неживым. Его ловко сбила камнем фриза. Тихо и скромно, как только она умеет. Дети покатывались со смеху, наперебой рассказывая о своих проделках. И без усталитийская щенка, которого после недолгих раздумий решили назвать ловчим. В табор мы вернулись уже в сумерках. Сдали добычу на кухню и разошлись кто куда. Лично мне, как всегда после таких вылазок, очень хотелось уединиться. Поэтому, прихватив чистые вещи, я отправилась к речке. Тихая, со слабым течением, она уже достаточно прогрелась, чтобы можно было с удовольствием не просто помыться, но и поплавать. Не любила я воровать. Не любила обманывать честных деревенских работяг. Другое дело – торговцы или тем более городские дельцы. Те были жулики похуже нас. Мы воровали, чтобы выжить и не остаться голодными. Только чтобы набить карманы. Глупость. Сегодня мы украли несколько птиц, и нам хватит на два дня готовить еду на весь табор. Лишнего мы не берем. А они? Чтобы сидеть на мешке с золотом и хвастаться друг перед другом, у кого он больше? Тс, глупцы. Но даже ради табора я не любила такие дни. И за это меня тоже недолюбливали. Чистоплюйка. Так иногда называли меня за спиной. Я не спорила. Может и белоручка. Но цыгане – свободный народ. И если мне было нехорошо от наглого обмана простых деревенских, я не видела смысла это скрывать. Янка относился к этому ровно. Пока я делаю, что должно, ему было все равно, насколько я довольна. Если начинала артачиться и отказываться от таких походов. Баро либо придумывал наказание, либо, если был не в духе, мог и хлыстом по мягкому месту съездить. Но ну, если я, конечно, не успевала сбежать от скорой расправы. Скинув пыльную одежду, я зашла в реку. Пусть вода смоет с меня этот день. Унесет грустные мысли и позволит... Унесет грустные мысли и позволит отпустить печали. Негоже молодой цыганке ходить с грустными глазами. Мне выступать через два дня на площади. А кто станет платить танцовщице, у которой глаза не горят? Вода была прохладной, почти холодной. И от этого мурашки побежали по коже. Я нырнула с головой, стараясь смыть с себя не только пыль, но и ощущение грязи, липкое чувство вины перед теми деревенскими женщинами. Их лица, добрые и уставшие, стояли перед глазами. Я вынырнула, откинула мокрые волосы и поплыла против слабого течения, работая руками и ногами, пока мышцы не заныли приятной усталостью. Воздух пах мокрой травой и ивой, а над водой кружили стрекозы. На какое-то время я забыла обо всем, о проклятии, о ярмарке, о своем неопределенном месте в таборе. Была только я, вода и небо, медленно темневшее на западе. «Может, Эйш права?» – подумала я, перевернувшись на спину. «Может, моё счастье не в том, чтобы быть, как все?» «Но тогда в чём?» Ответа не было. Только тихий шёпот воды вокруг. Следующие дни прошли спокойнее. По крайней мере, для меня. По уже сложившемуся правилу, мне запретили показываться в городе до самой ярмарки. Только в день её открытия я должна была появиться на площади, танцевать перед толпой, увлекать их движениями, улыбками, блеском глаз. Шутить с прохожими, привлекать внимание к цыганским лавкам. Янка считал, что я, будучи внешне необычной, привлекаю много внимания, и люди охотнее платят, видя мою искреннюю реакцию. А мне не жалко. Нужно побыть наивной девушкой с распахнутыми глазами? Без проблем. Сделать вид загадочный и скромно улыбаться? Могу я это. Закружить в танце незнакомца, чтобы отвлечь его? Легко. Устроить скандал на пустом месте, чтобы собрать толпу? И это я умею. Вот только с моей внешностью лучше не привлекать лишнего внимания до главного выступления. Так что на ярмарке я буду развлекать публику всего несколько дней. Только два или три дня смогу быть яркой, запоминающейся красавицей, которая оставляет после себя лишь красочное воспоминание и легкий флер заманчивой свободной жизни. Все остальное время в городе мне придется скрываться, прятать волосы, вести себя тише воды, ниже травы, сдерживаться и не выдавать себя. Потому что это всегда приводит к проблемам. Всегда. Чего только стоят воспоминания о прошлом разе, когда какой-то мужчина так впечатлился моим танцем, что попытался меня выкрасть с улицы маленького городка, чтобы подумать только продать на корабль, идущий на восток. Мол, там высоко ценятся девы со светлыми волосами. Тьфу, я себе все ноги сбила, пока убегала от него по городским улочкам, босиком, между прочим. А бегать босыми ногами по камням это вам не по траве. И это был не единственный случай. В детстве постоянно находились добрые люди, желавшие счастья милой девочке и пытавшиеся отнять меня у единственной семьи, которую я знала чтобы вернуть родителям. Они думали, меня украли и держат против воли. Были и завистливые женщины, обзывавшие ведьмой, обвинявшие в колдовстве и в попытке увести мужей. Были и мужчины, считавшие, что раз я цыганка, значит, доступная, и пытавшиеся воспользоваться моим телом, суля за это щедрую оплату. Были и те, кто признавался в любви и предлагал сбежать. А еще те, кто ненавидел цыган, считал слабую девушку легкой мишенью для вымещения злобы. Я любила свою семью, каждого в таборе, но не имела возможности затеряться среди них. какой бы смуглой ни была моя кожа, она слишком светла для цыганки. Какими бы длинными и густыми ни были волосы цвет не тот. черты лица слишком утонченные, фигура иная. ладони слишком узкие, ступни маленькие И только душа у меня была цыганской, свободолюбивой. А еще страсть к жизни и способности к языкам. Но разве это доказывает, что я своя в таборе? Особенно если и там меня не все считают за свою. Да, мы живем вместе. Знаем, что свои не предадут. Всегда защищаем друг друга перед чужаками. Но это не значит, что меня все любят. Ну и пусть. Главное, не гонят. И дают самой искать свой путь а это пока для меня самое важное. Поэтому, проводив утром тех, кто уехал в город, я занялась своими делами. Ватага ребятни сама себя не накормит, да и новая юбка не дошита. Ещё нужно закончить вышивку на рубахе. Всё откладываю, а сделать надо. И если выдастся свободная минутка, я бы с удовольствием поплавала в реке. Пусть вода тому не очень тёплая, но что может быть приятнее, чем ощущать на влажной коже, Доновение ветерка и то, как солнце согревает своими лучами, чувствовать, как вода мягко поддерживает, качая, будто любящая мать младенца, или сохнуть, вытянувшись на покрывале, подставляя спину и живот взору бесстыдных камышей и наглых рыб. В лагере не осталось молодых парней, а значит, подглядывать украдкой никто не станет. Кто постарше, уже научен и янка и жизнью. А малышей я не стесняюсь. Какой смысл? Они ведь наготу воспринимают как нечто естественное и сами бегают голыми попами по лагерю и вокруг. Расстроилась ли я, что меня не взяли в город? Нет. Я с радостью окунулась в тихий быт и провела два чудесных спокойных дня, наполненных не только хлопотами, но и заливистым смехом детей, тихими разговорами с молодыми мамами, беседами со стариками. Вечерами я садилась у костра с вышивкой. Слушая, как старики играют на скрипках и мандолинах, и чувствовала странное умиротворение. Казалось, сама земля под нами дышала медленно и глубоко, накапливая силы для предстоящего праздника. Дети приносили мне полевые цветы, а Шанита, забыв свою суровость, учила меня старинным колыбельным, которое пела своим малышам. В эти моменты табор действительно становился для меня домом, а не просто временным пристанищем. И все же меня не покидало ощущение надвигающихся перемен. Будто мир в эти дни тоже взял паузу. Затаился вместе со мной, чтобы совсем скоро преподнести мне огромный сюрприз. Права я или нет, не знаю. Но в утро начала ярмарки я проснулась с уверенностью. Сегодня что-то случится. Нечто неотвратимое, судьбоносное. Осталось только выяснить, что именно, и не пропустить этот момент. Я надела свое самое яркое платье, вплела в волосы звенящие монетки и, поймав свое отражение в воде ведра, увидела в глазах не тревогу, а решимость. Чтобы не готовил сегодняшний день, я была готова встретить это лицом к лицу.